точно так же, как некогда иноземный кафтан государя безжалостно тиранил строптивый норд Лёша Краснов не стал капитаном морского судна. Судьба предначертала ему совсем иное. Он сделался предводителем питерской братвы. Морской порт Лёша Красный справедливо считал своей вотчиной, существующей по своим законам, в которых способен был разобраться только старожил с, мал... с малолетства, Исходивший питерские берега и знавший каждую пять берега так же хорошо, как хозяин собственный двор. Что ни говори, а красный очень был похож на первого хозяина Санкт-Петербурга. Оба они занимались одним делом, прорубали окно в Европу. Но если императорское окно было сравнимо с морскими воротами, через которые уходили сюда, в Голландию, Швецию, то... Окно Лёши Красного больше напоминало форточку, через которую протискивается вороватый домушник. Вся беда заключалась в том, что окно Петра Великого не закрывалось более никогда, снабжая жиреющую Европу пенькой и соболинами мехами, а окно Лёши Красного открывалось только на небольшой период, чтобы перебросить контрабандный товар на ту сторону бугра. Своих людей он имел не только среди инспекторов таможенного поста, но даже среди высшего руководства. Несмотря на то, что подобные услуги обходились весьма недешево, он всегда оказывался в крупном барыше. Можно было только представить себе, какие огромные возможности появятся у Сходника, когда удастся прибрать к рукам компанию «Севморфлот». Леша Краснов не собирался оставаться на обочине. «Питер совсем не тот город, который будет довольствоваться крошками со столичного пирога, и в предстоящем деле ему следует ухватить роль главного учредителя. Серьезный разговор с исходником будет потом, когда компания будет в кармане и когда он сможет выступить в качестве патрона Севморфлота. Но все это будет потом» а сейчас следует на время затаиться и по возможности ублажать представителей Сходника. В крови лёши блуждала и капля рыцарей морей, викингов, сумевших покорить не только северные племена, но и славно погромыхать мечами в далекой Византии. Через многие поколения в него проник мятежный дух предков, тех самых, что в главных соборах Константинополя выцарапывали на мраморных алтарях свои имена — всегда такие же холодные, звенящие, как разбивающиеся скалы сосулька. Свою принадлежность к морским рыцарям он ощущал еще и в том, что не мог прожить без Балтики даже дня. Ему достаточно было немного постоять на берегу, как он чувствовал невероятный прилив сил, как будто бы отведал сказочной живой воды. Не случайно он назначил встречу в морском порту, который способен был не только вдохнуть энергию, но и хранить тайну. Одним из таких маленьких секретов должна была стать встреча смотрящего Питера с Филатом. лёша Краснов начинала осознавать, что кроме него в Санкт-Петербурге действует какая-то организованная сила, природу которой он не понимал. Если так будет складываться дальше, то и не исключено, что однажды его собственное тело старательные дворники будут соскребать с асфальта. Леша Краснов нервно посмотрел на часы. Филат опаздывал на пять минут. С полным правом мог обзавести машину и отъехать в Освоясе. Возможно, так бы он и поступил, если бы Филат действительно не был ему нужен. Он очень желал разобраться в Бедламе, который уже не первый месяц царил в городе, а для этого следовало бы опереться на представителя Совсем недавно Опаздывающих на стрелку серьезно штрафовали, прилюдно оскорбляли пощечиной, как крайней меры. В конце концов, все воры имеют одинаковый статус. И поэтому Красный даже не пытался скрыть того, что сильно нервничает. Его рейтинг, как вор в законе, может серьезно пошатнуться, если ожидание будет чрезмерным. Он не банановая республика, что пребывать в приемной у великой державы неопределенное количество времени. «Все, пора», — проговорил красный и откинулся на спинку сиденья. Но тут, из-за поворота, вдруг вынурнул джип и на большой скорости запрыгал по кочкам. Машина стремительно мчалась по коридору из металлических завалов. Мощные колеса уверенно огибали выпирающие балки, торчащие колье. «Мостак, ничего не скажешь», — скривился красный сам, бы он так не сумел. Джип остановился в нескольких метрах от «Мерседеса», мгновенно сбросив скорость. Очень похоже было на то, что внедорожник натолкнулся на невидимую преграду, быстро распахнулись передние двери и, несколько поспешнее, чем следовало бы, в сопровождении двух телохранителей к «Мерседесу» затопал Филат. В этот раз «Красный» был подчеркнуто «сдержан». И когда до рукопожатия оставалось всего лишь три шага, он выразительно посмотрел на циферблат. От Филата не ускользнул красноречивый жест. Вор смущенно улыбнулся, тем самым как бы давая понять, что всецело осознает свою ошибку, и произнес, слегка задержав в своей руке нежданно ослабевшую ладонь красного. — Прошу прощения, колесо меняли. Чуть с места в него не сиганули. Очень честно посмотрел Филат на смотрящего. Красный радушно улыбнулся, дескать, с кем не бывает. Все встал на свои места. Вполне сносная причина, чтобы хоть как-то оправдать опоздание. «Мчался красный стрелой через весь город. Надеюсь, ты оправдаешь мои ожидания», — улыбнулся Филат. «Не сомневайся, но для этого нам нужно будет совершить небольшую прогулку по морю. Ты как, располагаешь немного свободным временем?» «И далеко?» «Нет, здесь рядом». Последовал бесстрастный ответ. Не случайно барон предупреждал, что с питерским смотрящим нужно держать ухо востро. Филат почувствовал, что кулаки помимо его воли сжались, выдав напряжение, и он произнес, слегка растягивая слова и не узнавая собственного голоса. «Ну разве я могу отказаться от столь любезного приглашения? Поехали! Вот и отлично!» Уверяю я тебя, не разочарую. Очень надеюсь. Рома Филатов запоздало и подумал о том, что не сообщил барону о своем неожиданном морском воеже. А это следовало считать непростительной ошибкой. Но главное было в другом, в чем Филат не пожелал бы признаться и самому себе. Если причиной смерти Чифа стал красный, то и интересно узнать, какие дьявольские сети он накинет на его голову. «Пойдем пешком, здесь недалеко», — предложил Красный, и, не оборачиваясь, пошел навстречу стылому ветру. Идти пришлось действительно недалеко. Крепкий бетонированный причал уходил далеко в море, неподалеку к нему оказался пришвартован небольшой прогулочный катер. Красный уверенно протопал к нему по камням под его ногами хрустко и звонко, поскрипывал Гравий. «Эй, капитан!» — проорал он. «Ты почему хозяина не встречаешь? Или ты хочешь, чтобы я уволил тебя без содержания?» Через секунд сорок из рубки показался заспанный мужчина с огромной бородой цвета рассерженного моря. Казалось, разгневная волна швырнула шматок пены на его лицо, и она застыла на щеках, словно спутанная леска. — Ну, чего сердишься, хозяин, — протрубил капитан, — и часок нельзя подремать. Голос у него, как и следовало ожидать, оказался трубным. — Взгляни на него, но чем не морской волк? — избороздился моря и океаны вдоль и поперек. Для него не существует морских тупичков, каждую бухту он знает так же прекрасно, как ноги собственной жены. Но-но, не перебарщивай, хозяин, — очень миролюбиво запротестовал капитан. Она, меня, красотулечка, двадцать пять лет на берегу ждала. Так что, пока я плавал, да дурь юношескую из башки с штормами да ветрами выколачивал, она исохла как морская вобла. В его голосе чувствовалась нежность. «Смотри, как расчувствовался!» — хитрым котом сузил глаза лёша Красный. «А когда драл проститутку на Мадагаскаре во время стоянки этой, о женушке ты небось, и не думал?» «Думал». Очень серьезно закрученился морской волк, всякий раз слезами исходил. Ведь любимая женщина всегда одна, ее никакими путанами не заменишь. Слушаю я тебя, Виталич, и мне начинает казаться, что это не тебя за разврат флота поперли. Разве не ты затащил к себе в постель жену английского аташе во время официального приема? Моряки рассказывали, что из-за тебя даже отплытие корабля на два дня задержали.